Кайла бросилась бежать по скалистому тоннелю, как испуганная антилопа. Свет фонаря, падающий перед ней, придавал тоннелю таинственный вид. Став убежал следом, не забывая ни на секунду, что в любой миг им на голову могут обрушиться тонны скалистой породы. Когда третий толчок сотряс своды подземелья, Стаффа чуть не упал. Это не землетрясение, это бомбардировка, это сейсмические заряды, которые мы используем для подземных сооружений. Когда эхо от четвертого взрыва зловеще прокатилось по тоннелю, они остановились в коридоре с более низкими сводами. Стало темнее. «Все источники энергии отрезаны!» – прокричал им человек, вышедший навстречу из тьмы. Кайла повернулась и уставилась на ставку. Стаффа выхватил бластер и направил его в узкое отверстие, через которое только и можно было проникнуть в архивы. «Что ты собираешься делать?» — закричала Кайла, когда от первого его выстрела обрушился свод над входом в тоннель. Она схватила его за руку, но он оттолкнул ее и еще двумя выстрелами полностью завалил вход. «Ты... ты... что ты сделал?» — голос Кайла дрожал от отчаяния. Она не верила своим глазам. Стаффа взял ее за плечи и повернул к себе, заглянув в глаза. Как только они сокрушат оборону, реганцы очутятся здесь. «Мастер Дон, ты на самом деле хочешь, чтобы они все обнаружили?» Она глядела на него, ничего не видя перед собой, и покачала головой. «Мы должны добраться до Брайана. Мы здесь не нужны». Он повернулся, пытаясь найти дорогу в темноте. «Сюда, Стаффа!» – Кайло указала путь с лучиком фонаря. Она бросилась бежать, когда тоннель расширился. Стаффе стало легче двигаться рядом с ней. Время от времени на пол падали камни, пыль столбом поднималась перед ним, но Стаффа упорно бежал вверх по наклонному коридору. Время от времени мимо них пробегали перепуганные мужчины и женщины. Вокруг стояли крики и вопли. Стаффа перепрыгнул через труп мужчины, чей раскроенный упавшим камнем череп лежал в луже крови. «Направо!» – скомандовала Кайла. «Так мы быстрее доберемся до Брайана!» Стаффа повернул в указанном направлении и очутился на пороге заваленного тоннеля. Выругавшись, он бросился назад в главный зал, внимательно смотря под ноги. Еще один подобный взрыв!» – выговорил он, задыхаясь. «И все мы окажемся погребёнными!» «Брайан!» – закричала Кайла, когда они завернули за угол. Старика выносили из личной секции, лицо его было залито кровью. Магистр махнул ей рукой. «Спокойно, малышка. Это просто дурацкий камень. Разрывы кожи на черепе дают всегда очень много крови». «Что с выходами?» – спросил Стаффа. «Они нанесли удары с орбиты?» Уилли поднял взгляд на Стаффу, не переставая перевязывать Брайана. «Еще нет. Мы полагаем, они просто отрезают тоннели, ведущие в Каспу и Веспу. Думаю, они добивались именно этого». Стаффа ударил кулаком по ладони. «Тогда у нас есть шанс. Уилли, Кайла, соберите каждый свой отряд и все оружие, какое только найдете. Эвакуируйте людей из всех тоннелей. Мы должны выбраться наружу». «Если они закупорят нас своими сейсмическими снарядами, мы просто сдохнем здесь в темноте». Молитесь, чтобы они не разрушили запасные выходы. Ну, а что ты будешь делать наверху? С жаром спросил Уилли. Стаффа вытер пот с лица. Потайная комната. Там есть боевое снаряжение. Форма номер три, раздался чей-то голос. Уилли, Кайла, идите, приказал Брайан, махнув рукой и забирая у Уилли перевязочный материал. Делайте, как говорит Стафа. Может быть, в нем наше спасение. Командующий посмотрел вниз, на губах его заиграла едва заметная улыбка. «Благословенное спасение, магистр!» «Возможно, командир!» Брайан поморщился. «Я слишком стар для революций. «Хайду и мне следовало бы это знать!» Он взглянул вверх из-под повязки. «Почему они просто не запечатали нас здесь, как крыс?» «Есть какие-нибудь сигналы сверху?» «Нет, все выходы находятся там, рядом с долиной». Стаффа поднял старика с пола, изумившись, как мало он весил. «Значит, на самом деле они не представляют, куда именно стреляют. Три головных запасных тоннеля, правильно?» Первый выстрел был сейсмическим. Перед этим они бросили геофоны. После первого выстрела они узнали, где именно находятся запасные тоннели. Зная это, хватило одного выстрела, чтобы закрыть входы. Они не станут бить по главным пещерам, пока точно не узнают, с чем имеют дело. Брайан нахмурился. «А это означает, что по какой-то причине они хотят оставить Макарту в целости и сохранности?» Выражение на лице Ставфы стало серьезным. «Вероятно, им нужны пленные. Если они сумеют захватить в плен кого-нибудь вроде вас, живьем, пытки и метол, откроют все секреты Сэдди». Тогда они сумеют разрушить вашу шпионскую сеть. Будьте уверены, они сметут с Эдди раз и навсегда. Следуя указаниям Брайана, Стаффа вышел в пещеру, где свисающий папоротник заслонял свет солнца. Он заморгал глазами, щурясь на яркий свет после полного мрака тоннелей. Над местом нависла скала. Низкая ограда мешала камням упасть в долину. Сзади толпились люди, боясь выйти наружу. Стаффа огляделся и услышал вдали свист ЛС. Он оставил Брайана на попечение молодой женщины, а сам подполз к мужчине, у которого в руках был полевой бинокль. «Что там видно?» «Похоже, что сотни-три сотни три бойцов риганцев идут по долине», сказал мужчина тревожным тоном. Пока они говорили, неожиданно появился табун несущихся во весь опор лошадей. Они мчались к входу из долины. Встретив на пути заросли, они разбежались в разные стороны. Табун распался. Некоторые продолжали свой бег в сторону выхода из долины, остальные повернули назад. «Ну вот еще», — вымолвил Стаффа. «Что же, если этот Синклерфист и на самом деле так хорош, как все говорят, он наверняка уже захватил контроль над этой возвышенностью». «И что же нам делать?» — сзади раздался голос молодой женщины. Стаффа обвел взглядом окруживших его людей. «Никто из вас не сражался раньше с Фистом?» «Молодой человек в одежде посвященного подполз к нему. Я сражался, сэр». «Как он расставляет свои подразделения?» «Он этого не делает», — сказал Брайан хрипло. Стаффа повернулся и поглядел на старика, глаз его опух. «Фист революционизировал боевое искусство, командующий». как это когда-то сделали и вы. Все затаили дыхание. Видимо, не все знали, кто пришел в Макарту. Шепоток пронесся по толпе. Фист использует небольшие самостоятельные группы. Каждая действует в соответствии со своей задачей и не рассчитывает на поддержку других. Подразделение ставит цели перед каждой группой, а соответственно каждое подразделение получает задание от дивизиона. В отличие от системы, используемой реганцами, командиры Фиста находятся на поле боя, и им позволено развивать свою собственную инициативу. В результате подразделения гибко реагируют на меняющуюся боевую обстановку и приспосабливаются к новым обстоятельствам без труда. Фист, в отличие от своих командующих, без колебания заменит на поле боя одного командира, проявившего некомпетентность другим. «Продвижение происходит в соответствии с достоинствами и заслугами». «Как и у компаньонов», – пожал плечами Стафа. «Но все ли они хорошо подготовлены?» «Они разбили пять дивизионов ветеранов», – напомнил ему молодой человек. Стаффа пригнулся, потому что прямо у него над головой от скалы отлетел большой кусок. Туда ударил выстрел из бластера. «Все назад!» – скомандовал он. «Они используют оружие, наводящееся на тепло, излучаемое человеческим телом». Люди без лишних слов вернулись в темноту. «По другим выходам тоже ведется огонь?» – спросил Стаффа. «Есть еще два выхода», – вздохнул Брайан. Как и здесь». Там тоже скопилось много людей, Все они излучают тепло. И кто-нибудь обнаружит их? прикажи ему уйти вглубь чтобы не притягивать снаряды. Молодая женщина бросилась в темноту тоннеля, тафа нахмурился и стал обдумывать ситуацию. Макком контролирует макарту, удары наверное разрушили там все. Он встал, и в этот момент еще один снаряд бластера ударился в скалу, выбив из нее град камней и пыли, которые обрушились стеной за растениями, прикрывавшими вход. «Нужно знать обстановку у других входов. Магистр, послите человека. Мне нужны только вооруженные люди, чтобы оборонять другие входы». Брайан махнул рукой, и мальчик бросился выполнять приказ. «И что тогда, командующий?» «Мы бы могли послать команду на расчистку тоннелей. Мы можем оборонять входы. Ну, а если последует атака с орбиты, выдержит ли ее гора?» «Заприте те части тоннеля, которые вы считаете наиболее надежными, приказал Стаффа. «Это наш шанс. Тем временем я скоординирую оборонительные возможности. Пока, как мне кажется, любая вылазка противника может обернуться для нас катастрофой». Брайан тяжело вздохнул. так много для ваших маневров став хмыкнул да так много для этого в настоящий момент мы заперты в ловушке если мы и попробуем он бросился ничком на скалу из входа изрыгалось пламя камни и пыль ливнем посыпались песок гравий взвихрились потоки пыли кажется атака усиливается заметила женщина дотрагиваясь до пореза на лице Стаффа откашлялся, выдохнул пыль из легких и кивнул в знак согласия. «Вот почему мы не можем кидаться, на них сломя голову!» Он поднялся на ноги и бросился в спасительную темноту. Трое мужчин прошли мимо, неся на плечах бластеры и защитную амуницию. Стаффа критически осмотрел Брайна. «Если уж вы решили принять участие в обороне, мне нужно посмотреть карты Макарты. «Если они закрыли все дыры, то, возможно, мы сможем сделать новые, там, где они не ожидают этого». Они поползли вниз по тоннелю, следуя за человеком, освещавшим путь с небольшим фонарем. На полпути до комнаты собрания огонь замерцал, потухая. Откуда-то потянул сквозняк, выдувая пыль наружу. «Кажется, Мэкком вновь взялся за дело», — сухо заметил Брайан. «Несмотря на наши беды, я испытал мгновенное облегчение от известия о его возможной гибели». Стаффа кивнул и повернулся к ближайшему переговорному устройству в стене. «Откройте мне входы». По очереди они ответили. «Это Уилли. Они подвергли каждый выход тяжелому обстрелу». Стаффа кивнул. «Следи за обстановкой внимательно и будь начеку. Они попытаются взять нас во время объединенного штурма». «А может быть и нет». Он повернулся. «Магистр, мне нужны... карты тоннелей. Фист не дурак, он ведь с планеты шахты подземелий». «Да, конечно. Тарга – планета шахты подземелий. У нас тоже есть специальное оборудование. Я просто убрал значительную его часть, чтобы освободить тоннели», – пробормотал Брайан. На одном глазу у него расцветал уродливый синий кровоподтек. Он поднял глаза. «О чем ты думаешь?» «Будь я фистом, я не стал бы нападать на входы. Это слишком реальный способ убить людей. Нет, я бы просочился внутрь. Запер бы защитников, пока они обороняли бы входы. Я бы использовал оборудование, чтобы нанести новый удар по покинутому сердцу Макарта. Брайан взглянул на него с любопытством. «Как ты додумался до этого?» «Я строю свои предположения на основании того, что мне рассказывали о нем ваши люди». Если бы он не был умнее любого другого среднего риганского офицера, люди райсты стерли бы его в порошок. Ну а если так, как же захватить Макарту а самому уцелеть? Бьюсь об заклад, он собирается сделать точь-в-точь точь то, что сделал бы я на его месте. Стаффа покачал головой, его глаза сузились. Если я не прав, мы выберемся отсюда через пару дней. Ну а если я прав... Что ж, Брайан. Все это может оказаться весьма интересным». «Быстро!» — прикрикнул Брайан на одного из посвященных. «Выясните детали с помощью геофонов в районах, наиболее близко расположенных к поверхности». Он повернулся к переговорному устройству. «Каскел, Друд, Фрикс, доставьте нам сюда оборудование». Стаффа склонился над монитором и нахмурился, изучая схему Макарты. «Гору накрыла взрывная волна, стены вздрогнули». «Очень хорошо, Синклерфист», – прошептал он рассеянно, будто ощущая присутствие своего противника сквозь толщу скалы. «Это было нападение? Или уловка, чтобы использовать сейсмическое устройство в нашем кролищем садике?» В коридоре появилась Кайла. Одетая в броню с бластером в руке, она пробиралась сквозь толпу. Глаза ее были серьёзны. «Освободите место!» – кричала она. «Я хочу, чтобы остались только мастера. Мы располагаем деталями. Кто-то должен взять на себя медицинскую помощь. Кому-то необходимо заняться подготовкой запасов пищи и их распределением. Люди, идите!» Стаффа едва услышал ее. Глаза его были устремлены на скалу над головой. Вновь раздался легкий толчок. «Что это, Стаффа?» – спросила Кайла, пододвигаясь к нему. «Как Селена!» – прошептал он. «Мы станем сражаться, как они сражались на селении. Горнорудное оборудование против горнорудного оборудования. Перерезание и контрперерезание. Но мы должны сдерживать три входа. Он попытается обойти нас с флангов, как только мы обнаружим свою слабость». Она подошла еще ближе и понизила голос. «Но мы все же не сумеем выиграть?» «Нет», – ответил он тихо. «Мы не можем выиграть». В голосе ее слышалась горечь. «Все, во что я верила, находится здесь». «Но мы еще живы!» – проворчал Брайан. «Стафф что-нибудь придумает». Он заскрипел зубами, думая о безнадежности их положения. Здесь его ожидало неизбежное поражение. «Если мы сдадимся, смерть наша будет мучительной». Я умру здесь, с бластером в руках, сказала Кайла. О сдаче в плен не может быть и речи, вторил ей Брайан, тогда бы мы обрекли всех обитателей Макарты на муки. Итак, что нам делать, командир? Стаффа ощутил в груди знакомое волнение в предвосхищении битвы. Магистр, пусть прольется их кровь. Стаффа Картерма не продает свою жизнь дешево. В распоряжении Фиста всегда есть орбитальные установки, напомнила Кайла. Если мы нанесем им слишком болезненный удар, Фист, вероятно, просто решит похоронить нас заживо. Как много подобных гравитационных ударов мы сможем выдержать? Два, может быть, три. После этого значительная часть Макарты обрушится. Оставшиеся в живых окажутся заваленными.